Часть шестая От Квирнифа до Перголо, Глава 1: Четыре колдуна. Так как пребывание Кугеля в Квирнифе было омрачено несколькими нежелательными инцидентами, он покинул город с поспешностью не оставлявший места для достоинства. Продравшись через заросли альхи. он перепрыгнул канаву и выбрался на старую фергасскую проезжую дорогу. Задержавшись, чтобы посмотреть по сторонам и прислушаться, он решил, что городские жители, судя по всему, прекратили попытки его догнать и быстрым шагом направился на запад. Дорога пересекала обширную голубоватую трясину, местами покрытую небольшими рощами. В этих местах царила зловещая тишина, Обозревая болото, Кугель не замечал ничего, кроме бескрайних пространств, бескрайнего неба и одиночества. Нигде не было никаких признаков человеческого жилья. Со стороны Квирнифа приближалась двуколка, запряженная веретом-единорогом. Погонял верета Базард, который, подобно Кугелю, пытался участвовать в конкурсе на выставке чудес. Экспонат Базарда. Также как экспонат Кугеля дисквалифицировали по техническим причинам. Базарт остановил двуколку. Кугель, вы тоже решили покинуть Кверневскую выставку? По сути дела у меня не было выбора, ответил Кугель. Моя волшебная яма исчезла, осталась только куча земли, которую я с удовольствием передал на попечение герцога Орболя. Я сделал то же самое с моей дохлой рыбой, заметил Базарт. Взглянув на синеватую трясину, он прибавил «Опасные места! Азмы следят из каждой рощи. Куда вы направляетесь?» «В конечном счете, в Азинамей, в Альмерию. Но сегодня я был бы рад найти хоть какое-нибудь убежище до наступления темноты». «В таком случае, почему бы вам не поехать со мной? Мне будет веселее в вашей компании». Вечером мы остановимся в гостинице «Железный дровосек», а завтра, скорее всего, прибудем в Лайо, где я живу с четырьмя отцами. «С благодарностью приму ваше приглашение», — Кугель взобрался на сиденье. Баззарт подстегнул верета, и двуколка бодро покатилась по дороге. Через некоторое время Баззарт сказал, «Если я не ошибаюсь, Юкауну по прозвищу «Смешливый волшебник» проживает в своей усадьбе в Перголо, неподалеку от Азеномея. Вы случаем с ним не знакомы?» «Как же, знаком», — отозвался Кугель. «Он доставил себе удовольствие несколькими шутками за мой счет». «Ага, в таком случае он, надо полагать, не входит в число ваших ближайших друзей». Оглянувшись через плечо, Кугель произнес громко и отчетливо. «Здесь нет никаких стен, но нас все равно могут подслушивать, в связи с чем, да будет известно всем заинтересованным лицам, что я испытываю глубокое уважение к чародею Юкауну». Баззарт, понимающе кивнул. «Как бы то ни было, зачем вы возвращаетесь в Альмерию?» И снова Кугель огляделся по сторонам. «Опять же, по поводу Юкауну следует заметить, что многие его приятели сообщают ему обо всем, что они слышали, но время от времени искажают смысл сказанного. Поэтому я стараюсь не говорить ничего лишнего». «Весьма предусмотрительно с вашей стороны», — похвалил Базард. «В Лайо мои четыре отца соблюдают такую же осторожность». Немного помолчав, Кугель спросил. «Я неоднократно встречал отцов четырех сыновей». Но никогда еще мне не попадался сын четырех отцов. Так объясняется такое семейное положение?» Базарт недоуменно почесал в затылке. «Никогда их об этом не спрашивал. Нужно будет поинтересоваться при первой возможности». Поездка продолжалась без каких-либо происшествий, и вечером второго дня двуколка прибыла в Лайо. поместье с большой усадьбой, увенчанной крышей с шестнадцатью коньками. Конюх взял верета под усцы, и Баззарт, распахнув высокую окованную чугуном дверь, провел Кугеля в вестибюль, а оттуда в гостиную. Высокие окна, застекленные двенадцатью фиолетовыми панелями, каждая сгущали свет заходящего солнца. Дымчатые косые лучи, озаряли теплыми малиновыми бликами темную дубовую обшивку стен. Значительную часть площади темно-зеленого ковра занимал длинный массивный стол. Повернувшись спинами к камину, рядышком сидели четыре человека. Их отличало то необычное обстоятельство, что в расчете на всех четверых у них был один глаз, одно ухо, одна рука и одна нога. Во всех остальных отношениях они походили друг на друга. Мелковатые и тощие, с серьезными круглыми физиономиями и коротко подстриженными черными волосами. Базарт представил гостя и хозяев усадьбы. Пока он говорил, четыре человека быстро и ловко передавали один другому руку, глаз и ухо таким образом, чтобы каждый из них мог познакомиться с посетителем. Этого господина зовут Кугель, говорил Базарт. Он представитель местной знати, проживающий в долине реки Гзан и пострадавший от жестоких шуток персоны, имя которой лучше не произносить вслух. Кугель, позвольте представить вам моих четырех отцов. Их зовут Диссерль, Васкер, Пеласиас и Архимбост. В свое время они пользовались высокой репутацией в качестве чародеев. Но пострадали в результате вмешательства некоего шутника волшебника. Пелася, спользовавшийся в тот момент как глазом, так и ухом, произнес: Будьте уверены в том, что мы окажем вам всевозможное гостеприимство. Ла ее слишком редко, посещают гости, как вы повстречались с нашим сыном Баззардом. Мы занимали соседние павильоны на выставке, пояснил Кугель. При всем моем уважении к герцогу Орбалю, Решение он выносил, руководствуясь необоснованными побуждениями, в связи с чем ни Базарду, ни мне не удалось завоевать приз. «Кугель нисколько не преувеличивает», — прибавил Базард. «Мне не позволили даже имитировать песни моих несчастных рыб». «Жаль», — отозвался Пеласиус. «Тем не менее, не сомневаюсь в том, что выставка позволила вам обоим приобрести полезный опыт, так что вы не потеряли время зря». «Не так ли, Баззорт?» «Совершенно верно. И раз уж мы затронули вопрос о жизненном опте, я хотел бы, чтобы вы просветили меня по поводу одного факта, вызывающего у меня замешательство. У одного отца нередко бывает четверо сыновей, но каким образом у одного сына может быть четверо отцов?» Диссель, Васкер и Архимбост постучали пальцами по столу. Имел место быстрая передача глаза, уха и руки — Наконец Васкер ответил, взмахнув рукой. «Этот вопрос не имеет существенного значения». Завладев глазом и ухом, Архимбост внимательно рассмотрел Кугеля. По-видимому, особый интерес у него вызвала зеленая кепка, к которой Кугель снова прикрепил брызгосвет. «Весьма примечательное украшение», — заметил Архимбост. Кугель вежливо поклонился. «Да, оно мне нравится». «Каково его происхождение?» «Не могли бы вы предоставить нам какие-нибудь сведения?» Кугель с улыбкой покачал головой. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом. По словам Базарда, у нас есть кое-какие общие знакомые, в том числе благородный, пользующийся повсеместной популярностью, чародей Юкауну». Глаз Архимбоста недоуменно моргнул. «Вы имеете в виду желтушного, безнравственного, отвратительного мерзавца Юкауну?» которого иногда называют смешливым волшебником?» Кугель поморщился и содрогнулся. «Никогда не стал бы отзываться столь оскорбительным образом об уважаемом Юкауну, тем более если бы у меня были все основания полагать, что нас может подслушивать кто-нибудь из преданных ему шпионов». «Ага!» — воскликнул Архимбост. «Теперь мне понятна ваша удивительная скромность». «Не беспокойтесь, нас охраняет предупреждающее устройство. Здесь вы можете говорить без опасений». «В таком случае должен признать, что между мной и Юкауну нет тесных дружеских отношений, накладывающих обязательства. Не так давно, по его приказу, демон с громадными кожистыми крыльями перенес меня через океан вздохов и сбросил на холодный унылый пляж, именуемый Голичный косой». «Не слишком забавная шутка», — заявил Баззарт. «Я тоже так думаю», — отозвался Кугель. «Что же касается украшения на моей кепке, это на самом деле так называемый пекторальный неборазрывный брызгосвет, центральная нагрудная чешуйка демюрга-скорогроха. Брызгосвет оказывает магическое воздействие, которое, честно говоря, мне не совсем понятно, и к нему опасно прикасаться сухими руками». Все это очень замечательно», — обиделся Баззарт. «Но почему вы не пожелали рассказать об этом раньше?» «В связи с одним любопытнейшим фактом. Юкауну принадлежат все остальные чешуйки Скорогроха, поэтому он страстно желает приобрести брызгосвет и готов использовать с этой целью весь свой обширный и разнообразный арсенал подлостей». «Действительно, чрезвычайно любопытно», — воскликнул Архимбост. Он и его братья стремительно обменялись шквалом сообщений, точно и ловко перекидывая друг другу глаз, ухо и руку. Наблюдая за ними, Кугель начал, наконец, догадываться, каким образом Баззарт мог оказаться сыном четырех отцов. Через некоторое время Васкер спросил, «Каковы ваши планы в отношении Юкауну и вашей необыкновенной чешуйки?» «Не могу с уверенностью ответить на ваш вопрос». «Меня мучают сомнения», — признался Кугель. «Юкауну жаждет заполучить брызгосвет. Бесспорно, он подойдет ко мне и скажет. «Ах, дрожайший Кугель, вы принесли мне брызгосвет, как это любезно, с вашей стороны. Отдайте его мне, если не хотите, чтобы я сыграл с вами очередную шутку». «Что мне делать в таком случае? У меня не останется никаких преимуществ. Когда имеешь дело с Юкауну, приходится постоянно уворачиваться, прыгая из стороны в сторону». Я человек догадливый и проворный. Но достаточно ли этих качеств?» «По-видимому, недостаточно», — сказал Васкер. «Тем не менее...» Послышался какой-то шипящий звук. Васкер тотчас же придал своему голосу выражение почтительного волнения, вызванного приятным воспоминанием. «Да-да, почтеннейший Юкауну, как же! Просто удивительно, Кугель, что он тоже оказался в числе ваших лучших друзей!» Заметив тайный знак, поданный Базардом, кугель отозвался столь же мелодичным тоном. «Вот именно, между нами были некоторые расхождения, но разве это не случается со всеми? Что было, то прошло. Уверен, что такого мнения придерживаемся мы оба». Базард произнес. «Если у вас будет возможность повидаться с ним в Альмерии, пожалуйста, передайте ему наши наилучшие пожелания». С юкауну я, скорее всего, не увижусь», — с сожалением ответил Кугель. «Я собираюсь уйти на покой. У меня есть уютная маленькая избушка над рекой Сьюн. Возможно, мало-помалу я научусь какому-нибудь полезному ремеслу». «В целом это разумный план», — одобрил Архимбост. «Что же ты не расскажешь нам, Баззарт, о том, что происходило на выставке?» «Все было подготовлено просто замечательно», — сказал Баззарт. Это не подлежит сомнению. Кугель продемонстрировал яму, служившую входом в потусторонний мир. Но герцог Орбаль исключил его из числа возможных призеров на том основании, что яма сама собой исчезла. Ксалопс похвастался универсальным компедиумом знаний и произвел на всех глубокое впечатление. На крышке переплета этой энциклопедии была выдавлена гностическая эмблема. «Вот такая». Баззард взял перо и бумагу и набросал на ней несколько слов. «Не смотрите вверх, у нас над головами летает шпион Юкауну. Он притворился струйкой дыма». «Взгляните, Кугель, я правильно изобразил эмблему?» «Да, примерно так она и выглядела, хотя вы пропустили несколько существенных завитков». «Меня часто подводит память», — сокрушенно заметил Базарт, скомкал бумагу и выбросил ее в пылающий камин. Васкер спросил. «Дружище Кугель, надеюсь, вы не откажетесь от глотка Диссака? Или, может быть, вы предпочитаете вино?» «Меня вполне устроит как то, так и другое», — сказал Кугель. «В таком случае рекомендую Диссак. Мы дистиллируем его сами». Это настойка из местных трав. Базарт, обслужи нас, пожалуйста. Пока Базарт разливал настойку, Кугель обвел помещение притворно рассеянным взглядом. В тени, под потолком, он заметил струйку дыма, из которой выглядывала пара красноватых глазок. Васкер стал монотонно рассказывать о птичнике усадьбы Лайо, сокрушаясь по поводу высоких цен на птичий корм. Наконец, шпиону наскучили эти жалобы, струйка дыма соскользнула вдоль стены, метнулась в дымоход и исчезла. Пеласиос взглянул на Базарда единственным глазом. — Ты перезапустил сигнализацию? — Разумеется. — Тогда мы снова можем говорить откровенно. Кугель, не стану ничего скрывать. В свое время мы были уважаемыми чародеями, но Юкауну сыграл с нами шутку. все еще причиняющие нам почти невыносимые неудобства. Наши магические навыки практически утрачены. У нас ничего не осталось, кроме почти несбыточных надежд и, разумеется, нашей неутолимой ненависти к Юкауну. «Хорошо вас понимаю. Что вы предлагаете?» «Еще важнее знать, что вы сами собираетесь делать». «Юкаун безжалостно отберет у вас волшебную чешуйку, хохоча и устраивая издевательские фокусы. Как вы этому воспрепятствуете?» Кугель тревожно погладил подбородок. «Я долго думал об этом. И что вы придумали?» «Возможно, мне следовало бы спрятать чешуйку и привести Юкауну в замешательство всевозможными намеками и западнями. Но меня уже одолевают сомнения по этому поводу». «Юкауну может просто-напросто игнорировать мои головоломки и предпочесть, например, торжествующие дисплазмы Пангвера. Разумеется, я успею сказать «Юкауну, ваши шутки превосходны, вы получите брызгосвет». Можно надеяться, что он согласится принять чешуйку в дар, лицом к лицу, принимая мою щедрость за чистую монету. «Как такая щедрость будет способствовать достижению ваших целей?» Кугель посмотрел вокруг. «Вы уверены, что нас не подслушивают?» «Совершенно уверен». «В таком случае позвольте сообщить об одном многозначительном обстоятельстве. Чешуйка поглощает того, кто к ней прикасается, если этому не мешает влага, уменьшающая ее прожорливость». Пеласиас взглянул на Кугеля с возросшим уважением. — Должен сказать, вы носите это смертоносное украшение с завидным опломбом. Я никогда не забываю о его присутствии. Чешуйка уже поглотила пельграна и сам помеси Вазилия и Вурдалака. — Ага! — воскликнул Пеласис. Давайте же испытаем ее эффективность. В нашем птичнике попалась в ловушку ласка, ожидающая расправы. Почему бы не уничтожить ее вашим украшением? «Как вам будет угодно», — согласился Кугель. Базард принес посаженного в клетку мелкого хищника, огрызавшегося и шипевшего на всех, кто к нему приближался. Смочив ладони и пальцы водой, Кугель привязал чешуйку к концу палки и ткнул палкой в ласку. Там мгновенно исчезла. Округлый выступ в центре брызгосвета стал переливаться красным светом ярче прежнего, причем чешуйка дрожала настолько энергично, что кугель побоялся нацеплять ее на кепку. Обернув ее несколько раз куском плотной материи, он засунул брызгосвет в поясную сумку. Глазом и ухом теперь распоряжался Диссерль. «Магическая эффективность украшения продемонстрирована. Тем не менее...» Она не оказывает никакого положительного воздействия. Вам нужна наша помощь, несмотря на ничтожество наших нынешних возможностей. Если вы добьетесь успеха, может быть, вам удастся восстановить наши утерянные органы. Они могут быть уже непригодны к эксплуатации, с сомнением заметил Кугель. — По этому поводу беспокоиться не следует, — уверенно возразил Диссерль. Органы хранятся в подвальном сейфе Юкауну и находятся в стазе, в том состоянии, в котором он их похитил. «Рад слышать», — отозвался Кугель. «Я принимаю ваши условия и хотел бы знать, как вы могли бы мне помочь». «Прежде всего и превыше всего мы должны предотвратить всякую возможность насильственного, принудительного приобретения чешуйки смешливым волшебником с помощью...» секвестирующей дигитализации Арнхульта или посредством остановки времени, например, в результате применения бесконечной интерлюдии. Будучи лишенным такой возможности, он вынужден будет играть по нашим правилам, и победа будет в ваших руках». Органы передали Васкеру. «Ко мне уже возвращаются былые надежды». В лице Кугеля мы встретили человека, способного столкнуться нос к носу с Юкауну и не моргнуть глазом. Кугель вскочил на ноги и принялся нервно расхаживать по гостиной. Дерзость может оказаться не самым лучшим подходом. В конце концов, Юкауну известны тысячи подвохов. Как мы заставим его воздержаться от применения магических чар? В этом и заключается основная проблема». «Я посоветуюсь с братьями», — пообещал Васкер. «Базард, вы с Кугелем можете отужинать в трофейном зале. Не забывайте о шпионах». Покончив с сытным ужином, Базард и Кугель вернулись в гостиную, где четыре колдуна по очереди прихлебывали чай из огромной кружки. Пеласиас, в данный момент завладевший глазом, рукой и ухом, произнес. Мы проконсультировались с пандениумом Боберга, а также с указателем Вапуриалов. Теперь мы убеждены в том, что вы носите с собой не просто магическое украшение. По сути дела, неборазрывный брызгосвет — центральный церебральный узел Скорогроха. Этот узел поглотил нескольких существ, отличающихся весьма агрессивным характером, в том числе ласку из нашего птичника». и теперь проявляет признаки жизнеспособности, как если бы пробуждался от спячки. В настоящее время нельзя позволить Скорогроху впитать дополнительную энергию». Пеласиас передал органы Архимбосту. Тот сказал, «Мы руководствуемся чистой логикой. Постулат первый. Чтобы достигнуть наших целей, Кугель должен встретиться с Юкауну лицом к лицу. Постулат второй». Необходимо предотвратить немедленный захват брызгосвета смешливым волшебником. Кугель нахмурился. «Ваши постулаты весьма логичны, но я предлагаю несколько более изобретательную программу. Чешуйку следует использовать как приманку, ведущую в западню. Юкауну, движимой страстью неизлечимого коллекционера, поспешит завладеть приманкой и станет беспомощным». «Неприменимый план. По трем причинам». Во-первых, за вами будут следить шпионы или даже Юкауну собственной персоной. Во-вторых, Юкауну почует западню издалека и заведет в нее какого-нибудь случайного прохожего или вас самого. В-третьих, вместо того, чтобы вести какие-либо переговоры, Юкауну воспользуется старомодным фрустом Тинклера. и вам придется бежать из перголо десятиметровыми прыжками, чтобы достать чешуйку и принести ее смешливому волшебнику». Кугель поднял руку. «Давайте вернемся к постулатам чистой логики. Насколько я понял, третий постулат заключается в том, что нельзя позволить Юкауну немедленно заполучить брызгосвет. Что дальше?» «Мы сделали несколько взаимозависимых выводов». С тем, чтобы предотвратить быстрый захват чешуйки изнывающим от алчности волшебникам, вы должны изображать униженное послушание, как побитый пес. Тщеславный Юкауну, несомненно, будет воспринимать такое поведение как должное. После этого нужно каким-то образом привести его в замешательство. В этом отношении существует множество доступных вариантов, поэтому завтра... Баззард изготовит дубликат брызгосвета, используя в качестве центрального узла полудрагоценный красный гиполит. Затем он зацементирует эту копию на вашем головном уборе в застывшей основе взрывчатого диамброида. «Мне придется надеть взрывчатую кепку?» — спросил Кугель. «Конечно. В таком случае у вас будут три возможности». «Если Юкауну попробует применить какой-нибудь трюк, он взлетит на воздух вместе с вами и со всей своей усадьбой. Или вы можете передать кепку смешливому волшебнику, а затем отойти подальше и ждать взрыва. Кроме того, даже если Юкауну обнаружит опасность, открываются другие возможности. Например, вы можете тянуть время, а затем прикоснуться к Юкауну настоящим брызгосветом». Кугель погладил подбородок. «Каковы бы ни были ваши постулаты и выводы, я не хотел бы носить кепку, содержащую заряд взрывчатки». Архимбост защищал преимущество предложенного плана, но не сумел убедить Кугеля. Слегка помрачнев, Архимбост передал органы Васкеру. Тот сказал, «Я предлагаю другой, хотя и в чем-то сходный с первым вариант. Так же, как в первом случае Кугель, «Вы должны проникнуть в Альмерию незаметно. Не бросайтесь в глаза, идите по обочинам дорог, закрывая лицо капюшоном плаща. Называйтесь любым именем, кроме своего собственного. Юкауну будет заинтригован и пожелает вас найти. Встретив его, проявляйте сдержанную вежливость. Спокойно отказываясь от любых предложений, идите своей дорогой». Такое поведение, конечно же, спровоцирует Юкауну, и он позволит себе тот или иной поспешный и непродуманный поступок. В этот момент вам надлежит действовать решительно. «Неужели?» — спросил Кугель. «Что, если он просто-напросто сорвет с моей головы кепку с чешуйкой, настоящей или фальшивой, и откажется ее отдавать?» «В этом и заключается преимущество плана Архимбоста», — напомнил Васкер. Кугель закусил нижнюю губу. «И тому, и другому варианту не хватает изящества и законченности». Получив органы, Архимбост настаивал. «Я предложил наилучший вариант. Что вы предпочитаете, безосходную инкапсуляцию на глубине 60 километров или мгновенную легкую смерть при взрыве 50 граммов диамбройда?» Базарт до сих пор молчавший, позволил себе высказаться. «Потребуется лишь минимальное количество диамброида, Опасения Кугеля излишни. Десяти граммов достаточно для того, чтобы взрыв оторвал смешливому волшебнику руку вместе с плечом, если он позволит себе схватить кепку». «Превосходный компромисс!» — похвалил Васкер. «Базард, у тебя есть голова на плечах. И в конце концов Диамбройд может не понадобиться. Не сомневаюсь, что Кугель сумеет обвести Юкауну вокруг пальца». Диссерль придерживался сходного мнения. «Притворитесь робким и послушным, и тщеславие Юкауну предоставит вам преимущество». Пеласиас сказал. «Главное, не позволяйте Юкауну делать вам какие-либо одолжения, иначе вы будете ему обязаны, а это не лучше, чем упасть в бездонную пропасть». «Однажды...» — послышалось внезапное шипение... Система сигнализации зарегистрировала присутствие шпиона. «Так что возьмите с собой кулек изюма и сушеных фруктов», скучающим тоном протянул пиласис «Вам предстоит долгий и трудный путь, особенно в том случае, если вы пойдете старой фергасской дорогой, повторяющей повороты всех излучин с юна. Почему бы вам не выбрать другой маршрут, например, через Тонтасель на берегу блестящих вод?» «Удачная мысль!» Увы, идти придется долго, в том числе по темному лесу, да, но я надеюсь держаться как можно незаметнее и ни с кем не встречаться, даже со старыми друзьями». «И что же вы намерены делать, когда вернетесь в Альмерию?» Кугель печально усмехнулся. «Как я уже упоминал, поселюсь в избушке над рекой и проведу там остаток своих дней. Может быть, стану приторговывать орехами и диким медом». «Свежий хлеб в домашней выпечке всегда пользуется спросом», — заметил Базарт. «Еще одна удачная мысль. Опять же, я могу заняться поисками древних образцов каллиграфии или просто предаваться медитации, глядя на журчащие речные воды. По меньшей мере, таковы мои скромные надежды». «Вы представляете себе приятное будущее, если бы мы только могли как-нибудь способствовать вашему возвращению домой». Но магические чары нам уже почти не подвластны. Нам известно только одно полезное заклинание — двенадцатикратное пособие Брасмана, превращающее один терций в дюжину монет. Мы научили этому трюку Баззорда, чтобы он никогда ни в чем не нуждался. Может быть, он поделится с вами этой формулой? — С удовольствием, — согласился Баззорд. — Вам она очень пригодится. «Премного благодарен», — отозвался Кугель. «Кроме того, пакет с орехами и сушеными фруктами поможет мне скоротать время в пути». «Вот именно. Может быть, вы оставите у нас в качестве сувенира кокарду с вашей кепки? Глядя на нее, мы будем вспоминать о вас долгими осенними вечерами». Кугель с сожалением покачал головой. «Все, что угодно, но только не это». Я никогда не расстанусь со своим талисманом. Он приносит удачу. Неважно, мы вас не забудем в любом случае. Базард, подбрось дров в камин. Сегодня почему-то похолодало раньше времени. Разговор продолжался в том же духе, пока шпион не удалился, после чего, по просьбе Кугеля, Базард научил его последовательности слогов, приводивший в действие двенадцатикратное пособие Брасмана. После этого Баззарду неожиданно пришла в голову другая мысль. Обратившись к Васкеру, ставшему временным обладателем глаза, уха и руки, сын четырех отцов сказал, «В пути Кугелю могло бы оказаться полезным еще одно заклинание, а именно заговор неустанных ног». Васкер усмехнулся. «Что ты придумал?» «Кугель не захочет пользоваться заклинанием, как правило, предназначенным для вериотов. Этот заговор несовместим с его достоинством». «Я готов поступиться достоинством, если это целесообразно с практической точки зрения», возразил Кугель. «Как действует это заклинание?» «Оно защищает ноги от усталости, вызванной непрерывной ходьбой», почти извиняющимся тоном ответил Базарт. «Как упомянул Васкер, обычно мы его применяем, чтобы подбодрить Веретов». «Я над этим еще подумаю», — сказал Кугель, и на этом обсуждение закончилось. Наутро Базард привел Кугеля к себе в мастерскую, где, пользуясь влажными перчатками, изготовил дубликат брызгосвета из полновесного золота с центральным узлом из пламенно-красного гиполита. «А теперь», — пробормотал Базард, — Добавим 10 или 12 граммов диамброида. Таким образом, юкауну не избежит заслуженной судьбы. Кугель угрюмо наблюдал за тем, как Базарт цементировал диамброид с тыльной стороны украшения, а затем прикрепил фальшивый брызгосвет к зеленой кепке, пользуясь потайной застежкой. Вам это нисколько не помешает носить кепку, заверил его Базарт. Кугель опасливо надел кепку. — Не вижу особого преимущества в том, чтобы носить эту взрывоопасную подделку, с тем исключением, конечно, что любой обман может оказаться полезным в зависимости от ситуации. Настоящий брызгосвет Кугель положил в кармаш к особой перчатке, предоставленной ему четырьмя колдунами. — Я приготовлю для вас пакет с орехами и фруктами, — сказал Базарт. — Можно считать, что вы готовы отправиться в дорогу. «Не задерживаясь, вы сможете дойти до тонн Тассаля у блестящих вод до наступления ночи», — Кугель задумчиво произнес. «Размышляю о предстоящем пути, я все больше склоняюсь к тому, что мне мог бы оказаться полезным заговор неустанных ног». «О, этот вопрос можно решить за несколько минут», — пообещал Баззарт. «Давайте проконсультируемся с отцами». Они вернулись в гостиную, где Архимбост сверился с перечнем заклинаний. С трудом запомнив последовательность слогов, он высвободил энергию заговора в направлении кугеля. К изумлению присутствующих поток энергии отскочил от ног кугеля, устремился к ним снова и снова отскочил, отразился от одной стены, затем от другой и, наконец, испарился на полу, произведя тихие скребущие звуки — Четыре колдуна долго советовались. Наконец Диссерль повернулся к кугелю. «В высшей степени необычный эффект. Его можно объяснить только тем, что вы носите с собой брызгосвет. Его потустороннее воздействие защищает вас от заговоров, подобно непроницаемой оболочке». Базарт возбужденно воскликнул. «Попробуйте на кугеле заговор внутреннего вспучивания». «Если он не сработает, мы будем знать наверняка, что тут не обошлось без магии высшего света». «Что, если заговор сработает?» — холодно спросил Диссерль. «Чего после этого будет стоить наше гостеприимство?» «Прошу прощения», — спохватился Базарт. «Я увлекся и не подумал». «Похоже, мне придется обойтись без неустанных ног», — заключил Кугель. «Неважно, я привык к далеким переходам». «Мне пора с вами попрощаться». «Мы возлагаем на вас все надежды», — напомнил Васкер. «Помните, решительность и осторожность лучше всего работают вместе». «Благодарю вас за мудрые советы», — поклонился Кугель. «Теперь все будет зависеть от Юкауну. Если алчность заставит его забыть о предусмотрительности, вы скоро сможете пользоваться вашими утерянными органами». Базард, наше случайное знакомство оказалось полезным, надеюсь, для всех заинтересованных лиц. С этими словами Кугель покинул усадьбу Лайо.